Глава четвертая. Бледнокожий иноземец, устроившись над бегущей водой, раскинул руки, устремил взгляд на толпу и стоял молча, будто его голое мускулистое тело говорило за него. В домбанге привыкли видеть наготу. Ежедневное купание вошло в обычай почти наравне с приемами пищи. По всему городу стояли общественные бани, Ребятишки плавали в каналах голышом, рыбаки после дневных трудов преспокойно скидывали одежду, чтобы дочиста отмыться в течении. На любой палубе или причале в любое время дня можно было увидеть более или менее раздетого человека. Однако в ноготе этого мужчины было что-то необычное, вызывающее. Он предъявлял свое тело Как утверждение, как вызов. «Ох ты!» — пробормотала Бьен, пробегая взглядом по толпе. «Любовь в плоти — мелкая любовь», — процитировал пятую заповедь рук. Бьен покосилась на него. «Поговорим, когда снова придешь скрестись в мою дверь». Но опять обернувшись к незнакомцу, она помрачнела. «Недолго ему так стоять». Она была права, пока толпа только пялилась да роптала. Зрелище было до того странным и нелепым, до того неожиданным, что не успело еще разжечь недоверие и ярость наблюдателей. На мужчину глазели, как на редкостного зверя, медведя или лося, и его ногота и молчание усиливали впечатление. Впрочем, молчал он недолго. Пока рук разглядывал незнакомца, по городу зазвонили утренние гонги. Поднялся один бронзовый голос. За ним десять, сто, пока не задрожал сам влажный воздух. Звоном заглушило и дождь над мостом, и гул течения внизу, и отдельные голоса в толпе. Незнакомец запрокинул голову так, словно купался в звуках. Толстая веревка у него на шее дернулась, как живая. А когда содрогнулось и само небо, он заговорил. «Благо вам, жители Домбанга!» «Благо вам!» — изумился Рук. «Кто же так говорит?» «Покойники из книжек», — ответил Эбьен. «И как видно живые из тех мест, откуда он явился?» Она насупилась. Что у него за выговор? Рук опять покачал головой. Слова звучали достаточно понятно, но слоги непривычно наплывали друг на друга, словно их переливали из сосуда в сосуд. «Благо вам, братья по вере!» — вещал мужчина. «Привет, хранители древнего пламени!» Он говорил с улыбкой и пробегал глазами по толпе, с непринужденностью уверенного в хорошем приеме оратора. «Благо вам, тем, кто поклоняется троим!» По толпе пробежала тревожная рябь. Именно за свою веру пять лет назад Домбанк восстал против имперской власти. А Нур в большинстве уголков империи допускал и даже поощрял сохранение традиционных религий. По крайней мере, так утверждали моряки, когда моряков еще привечали в городе. Сам Рук никогда не бывал за пределами дельты, но моряки рассказывали о светилищах двух богов бури на Баске, о врезанных в камень идолах над разбитой бухтой, о храмах, выращенных в живых деревьях близ устья реки Байвел, где поклонялись духам леса. Аннур не почитал этих лесных духов, и каменных идолов богами, но империя их терпела. Легионеры не разбивали статуй, не жгли святилищ и не вешали тех, кто произнесет святое имя. «Почему?» — спросил однажды у жреца, жреца Эйры Рук, который был тогда моложе и глупее, почти ребенок, силищийся сшить мир из разрозненных кусочков. «Почему, а разрешают своих богов баскийцам, британцам, ралтанцам, а в Дамбанге нет. За что они ненавидят троих? Все потому, — ласково потрепал его по плечу жрец, что через почитание троих человек становится убийцей. Его фраза, брошенная так просто, холодным лезвием вошла в живот рука. Она лишь подтверждала то, что он и так знал, и все равно он привычно возмутился. Жертва не убийства. «Нет ничего святого в том», — строго ответил жрец, «чтобы утащить в дельту больного маленького сироту или пьяного и оставить там на смерть. Трое тут ни при чем. Троим не нужны больные и дети. Для охоты и сражений им нужны войны». Жрец, грустно глядя на рука, покачал головой. «Ты слишком долго прожил с вуатонами, дитя. Их вера, как и старинная вера нашего города, вовсе не вера, а ненависть, насилие, кровь. Больше того, она стоит на лжи. Троих не существует. Кем анг, син, ханглок». Всего лишь имена, которые люди в давние времена дали самому дурному и мерзкому в себе. Своему желанию причинять боль, унижать, убивать. «Ошибаешься!» — хотелось возразить руку. «Не просто имена, и совсем они не мерзкие, они так прекрасны, что больно смотреть». «Но скажи он так...» Жрец принялся бы расспрашивать откуда такая уверенность, а рук не нашел бы слов для ответа. У него были только воспоминания сотни воспоминаний тысячи, о золотых глазах кем Анг прижимавший его к груди, о разбивающем змеиный череп ханг лое вот он отдирает чешую и извлекает самую нежную часть глаза, чтобы вложить руку крошечный жадный ротик. Вот они оба опускаются на колени в мягкий ил, чтобы высадить в черепа речные фиалки. Вот он спит между ними, согретый теплом их дышащих тел. Ты ошибаешься. Хотелось ответить ему. Но жрец, конечно, не ошибался. Вместе с воспоминаниями о цветах, тепле и свете Хранились другие, нестираемые воспоминания о том, что творили боги и чему научили его. Они-то изгнали его из дельты. Рук ощутил на своем лице горячий солнечный свет и в брызги крови. Крепче сжал рукоять ножа. «Людьми нас делает любовь, сынок», — сказал жрец. «И рук...» Дитя города и дельты усомнился в его словах так же сильно, как в них уверовал. Жрец умер через несколько лет после того разговора и, вероятно, к лучшему. Переворот опрокинул старый мир с ног на голову. То, что двести лет считалось скверной, вновь стало священным, а священное — несказуемым. Даже живи, жрец до этих времен. Попытайся он проповедовать на улицах Домбанга после свержения империи? Взбешенная толпа растерзала бы вестника любви за богохульство. Храм Аеры и ее жрецы уцелели в основном потому, что старались не говорить об Аннуре, о его богах и о троих. Самое благоразумное, что мог сделать чужеземец, переживший чистки, и желавшие впредь остаться в живых. Видно, человека на перилах никто об этом не предупредил. «Лишь дом-банк вещал тот, из всех городов на земле еще помнит старые обычаи. Закон зуба и кулака, цветка и кости». Он заслужил робкие аплодисменты. слушатели колебались. Никому не охота, чтобы его заметили за поддержкой чужака, а с другой стороны, чужак вроде бы восхваляет троих и добродетель их почитателей. Пожалуй, разумнее поддержать его речь и поддержать явно. И все же очень многие в толпе надвинули на лица маски безразличия. У верховных жрецов имелись доносчики на каждой улице. А если и нет, переворот преподал каждому главный урок. Твои соседи видят все. Лишь дом-банк помнит ритмы земли и истину испытания. Память еще здесь, хотя бы и зыбкая. Не говорил бы он зыбкая, покачала головой Бьен. Лучше бы вовсе молчал, добавил Рук. «Я Валакаярва. Рашкд Хабхура, хоть и оружейников, любимец Владыки и гордый носитель его аксоча. Мужчина двумя пальцами тронул свой странный ошейник. Пришел к вам с приветствием, напоминанием и предостережением. Он шире развел руки, словно приглашая в свои объятия весь дом банк. Приветствие таково. Благо вам. Приветствие от тех, кто держит нас в кулаке, чей сон порождает мир. Привет от первого, вашего былого и будущего владыки. По толпе пробежал недоуменный ропот. Слова звучали достаточно разборчиво, но половина ничего для них не значила. Рашктхапхура, аксоч «Что еще за хоти? не выдержал кто-то. Мужчина улыбнулся шире. «Меня предупреждали, что вы забыли, и потому я напоминаю. Вы уже жили прежде, люди Домбанга. Вы прожили и утратили тысячу тысяч жизней. Вы жили и забыли, но владыка откроет ваш разум». Он наполнит вас истиной о том, чем вы были, и, узрев ее, вы, народ Домбанга, хранители древнего обычая, вместе с нами станете служить его великой и святой цели». Шепотки перешли в недовольное ворчание. В толпе поднялись новые, более громкие голоса. Так распускаются после дождя цветки растения под названием «Сердце Изменника». «Пошел ты со своей великой благородной истиной, анурская свинья! Домбанг никому, кроме троих, не кланяется!» Посланец Вала ярва кивнул, словно ждал такого взрыва, словно видел в собравшихся на мосту людях замороченных глупой сказкой детей. Он поднял руку. «Трое достойны вашего поклонения, но они не все. Владыка содержит в себе троих, и он выше их, шире их, поэтому он и зовется первым. Ваши боги перед ним, как луна перед солнцем. Он грядет, люди Домбанга». и вы увидите, что он подобен тем, кого вы чтите, но сильнее их, быстрее, мудрее, больше. — Надо его вытащить, — сказала Бьен, взяв рука за локоть. Рук взглянул на нее. — Как ты думаешь его вытаскивать? — Не знаю, — ответила она, проталкиваясь вперед. — Но еще десять фраз... и язык ему прибьют гвоздями к перилам. Прибитый к перилам язык при таких обстоятельствах можно было бы счесть благоприятным исходом. Во время чисток рук видел, как санурцы сдирали кожу, привязывали к мостовым опорам и оставляли ждать прилива, резали на куски на приманку для крокодилов. Бывали вещи похуже, чем лишиться языка. И, судя по изменению настроя толпы, их недолго было ждать. Не только рук с Бьен проталкивались к перилам. Люди на мосту слились в тулово огромной змеи, мало-помалу охватывающей свою жертву. Этот идиот только потому был еще жив в распаляющейся толпе, что никто не собрался с духом нанести первый удар. Толпа держится, пока не сорвется. А уж тогда она не знает, удержу. «Подвинься!» — покрикивал Ибьен, пробиваясь вперед. «С дороги!» Жилистый коротышка, по одежде судя рыбак, раздраженно зыркнул на нее. «В очередь! Здесь каждому нужен клок от выродка!» Не каждому. Угрюмо подумал рук. Он как можно мягче поднял рыбака и, морщась от боли в ребрах, переставил в сторонку. Эй! выкрикнула Бьен, оказавшись всего в нескольких шагах от перил. Эй! Она замахала руками над головой. Валака Ярва повернулся, встретил ее взгляд и кивнул, как кивают просительницы. Он будто не замечал разгорающейся в толпе злобы и думать не думал об уготованной ему жестокой смерти. «Спускайся!» — Бьен махнула на мост. «Тебя убьют!» Рук, сдержав проклятие, ухватил женщину за плечо. «Ничего не выйдет», — понизив голос, зашептал он. «Поздно. Ты сегодня уже спасла одного идиота». «Любите кротких», — выпалила она, отбросив его руку. «Нашла кроткого! Торчит голым на перилах и вопит на весь свет, что служит величайшей и святейшей в мире цели». «Любите тех, кого мир осыпает ненавистью, отвергает и гонит». «Гонит?» — слишком слабое слово, чтобы описать, что с ним сделают эти люди. «И с тобой, если попробуешь его выручить». Ее сегодня едва не убили у него на глазах. Он не готов был снова такое увидеть. Мост вздрагивал от топота. Сотни гневных голосов врезались яростью в ненастное небо. Кругом вырастал лес стиснутых до хруста кулаков, рук, обводя толпу взглядом, почти не различал лиц из загоревшей яростным жаром кожи. «Кем мы будем, если не поможем этому человеку?» — со слезами накинулась на него Бьен. На язык просились сто ответов, тысяча. «Будем живыми!» — хотелось выпалить руку. «Слугами Эйры!» а не кормом для рыб. Спасти всех и каждого невозможно. Мятеж убил десятки тысяч, и ни Рук, ни Бьен даже не пытались их спасать. Дельта с малых лет внушила ему один урок. Есть время драться, а есть бежать. Камышовка не стыдится вспорхнуть при виде подползающей змеи. Даже крокодил отступает перед ягуаром. вплоть каждого существа вшит один простой и неизменный закон — выживи. Ни один зверь не рискнет жизнью ради незнакомого существа. Но ведь Бьен к тому и вела. Она не зверь. И Рук, как бы ни провел детство, тоже. «И, наконец!» — не унимался посланец. Его взгляд посуровел. «Мое предостережение! Если вы не отбросите свое забвение, если залепите себе глаза грязью, если обратитесь спиной к истине...» Он глубоко вздохнул, будто наполнил грудь яростью и жалостью, и покачал головой. «Если вы отвергнете его, он уничтожит вас». Он разъемлет вас, как разъял множество больших, чем вы. И следующие жизни вы проведете червями и личинками. Низшими из всех, кто когда-либо присмыкался в ужасе на просторах этого огромного мира. Он еще не окончил речь, когда из толпы вырвался здоровенный мужчина. Руку знал Лупилу. и со злобной ухмылкой уставился наглашатая. глашатая. Бьен отчаянно вскрикнув, метнулась между ними. Ее спасла сумятица. В давке, среди дождя и шума, никто не разобрался в ее намерениях, приняв за исполненную праведного гнева горожанку. Только сумасшедший допустил бы, что она своим телом пытается заслонить незнакомца. Глупила на нее даже не взглянул, еще одна удача, а просто с бранью отпихнул в сторону. Бьен упала, но не сдалась. Вцепилась ему в колени, как ребенок, упрашивающий взять его на руки, словно забыла, что этот самый человек совсем недавно чуть не придушил ее. Ничего глупее и отважней рук в жизни не видел. Эйра взяла его за горло. Любовная хватка богини пересилила жажду жизни. Он растолкал теснившийся вокруг народ, отшвырнул собственную боль, нырнул под выставленный вперед крюк плотовщика и в кипящей яростью толпе метнулся к перилам. Жрецы Эйры не были охотниками, следопытами, ловцами, но рука с малолетства растили не жрецы Эйры. Рук ударил голову в плечо, выбил из него дух, и когда тот сложился пополам, обхватил обеими руками и вместе с ним упал в кипящее внизу течение, подальше от смертоносной толпы.